Глава 28. Что стоит, Ротазеи? Огонь тащи! Заорал здоровяк, совершенно теряя ко мне интерес. Толпа бросилась в рассыпную. Кто за своими пожитками в жалкие жилища, кто за факелами до да тряпками. А мне снова стало не до того. С трудом взвалив на спину Эву, Хорошо, хоть перевесь переделать не успел. Я заткнул жертвенный за пояс, как обычный меч. Здоровой рукой схватил лиску за шиворот и потащил по улице. Прочь от проходов катакомбы. Из них уже начала выбираться наружу противная слизь, выстреливая в разные стороны своими ложноножками. Полос добрался до тел разбойников, и я стал невольным свидетелем поглощения этой субстанции людей». Смотрелось это страшно. Кожа вначале запузырилась, пошла кровавыми лоскутами и оголила мясо. Сама кровь, словно заварка, закрашивала отдельные области живого желе, но быстро теряла цвет, давая монстру новые силы. Сражаться с этим? Чего ради? Тех придурков, которые только что пытались меня убить, не в этой жизни. У меня сейчас была только одна задача. Спасти девушек, ну и самому выжить, естественно. А то, что при этом погибнут оборванцы и бандиты, так это их проблемы. Если бы вместо того, чтобы меня ограбить, они помогли за вознаграждение, между прочим, а не просто так. Так что, всех лесом и в кусты. Вернее, вверх по переходу. Пока толпа обезумевших бомжей не догадалась, что жизнь ценнее любого предмета из тех, что у них могут быть в дырах, называемых домами было тяжело паника поднималась довольно быстро и уже через несколько минут мимо меня пробежали первые беженцы неопрятного вида и тяжело определяемого возраста женщины черт его разберет под таким слоем грязи молодые они или старые но почти все были с детьми и это меня особенно покоробило даже в лесу лучше чем в этих трущобах да где угодно лучше Зачем они тут с детьми-то живут в сырости, грязи и темноте, едва прорезаемой факелами? Если и были у меня в голове до этого момента мысли остаться и поучаствовать в обороне этажа, то после увиденного они окончательно испарились. Это место, эти люди и не люди, они полностью заслужили все произошедшее. Взвалив Лиску на плечо, я поднялся на минус второй этаж и оттуда сразу в подгород. И вот тут действия людей заставили меня удивиться. Три часа ночи, если еще не пять, и тем не менее перед входом строилось в несколько рядов ополчения. Выглядели они не намного лучше оборванцев, бегущих снизу, зато организованы были не в пример лучше. Большинство готовящихся бойцов было орками или полуорками. Первый ряд занимали дварфы и полукровки в толстых кузнечных фартуках. Между ними сновали рабочие, раздавая бочки и странного вида стальные черпаки. Можно было подумать, что они собираются в баню со своим пивом, но запах легко выдавал масло для лампы фонарей. «А, господин!» заметивший меня раньше, чем я его безгрешный, осекся на полуслове. «Господин, я так и думал, что без вашего носа здесь не обошлось. Но кто еще мог спуститься без разрешения и сопровождения в катакомбы и притащить за собой полоза? А разгребать собственноручно организованный бардак вы, конечно, не собираетесь. Мне нужно доставить их в госпиталь, Гроасу, это первостепенная задача». «Их жизнь мне сейчас важнее», — ответил я, пожав плечами. «Вышло не очень, потому как на одном была Лиска, а на другом Эва. Но не бросать же девушек ради красивого жеста!» «Удерживать вас силой не вижу смысла», — сухо сказал Хикару. «Но учтите, что если этот беспорядок скажется на моих планах, ответственны будете вы». «С чего это?» Вы же прекрасно в курсе всего, что у вас прямо под ногами происходило. Да только не видел, чтобы вы реагировали на подступающую снизу опасность. Лорд в курсе вашего использования туннелей ниже под города, Или он считает, что туннели зачищены от монстров, а здесь проживают мирные граждане. Или наоборот, не живет никто? Решили прикрыться статусом? Вы же понимаете, что это перекроет вам доступ на рынок, к ставкам, к турниру, в конце концов. «Пожалуй, я задолбался выслушивать ваши угрозы. Денег у меня более чем достаточно. Войск, чтобы прийти и проверить весь подгород в добровольном порядке, тоже. Так что это вы сейчас пытаетесь врага из меня сделать, а не я из вас. Хотите что-то предложить? Предлагайте. В противном случае я просто пройду намеченной дорогой». «Пройдете с проверкой?» Безгрешный на секунду задумался. «Да». Это может быть не так весело, учитывая статус. Да и ваша личная дружина мне здесь совершенно лишняя. Но в таком случае это получается вооруженный нейтралитет. Уверены, что вам это нужно? Еще раз, либо предлагайте, либо отойдите с дороги. У меня две девушки, которым срочно требуется медицинская помощь. И одной, явно по вашей вине, Иначе как трущобы оказались заселены бандитами и контрабандистами? Или хотите сказать, что это не ваша зона ответственности? Понятно. Что ж, пожалуй, нам и в самом деле придется выстраивать взаимоотношения заново. Что вы хотите в данный момент? А так не очевидно? Мне нужно, чтобы девушки были полностью здоровы. Как вы думаете, для чего я их тащу? «Но это не заставит меня драться с шахтным полозом, который уже сожрал несколько десятков...» «Потише, прошу вас», — поморщился безгрешный. «Переформулирую, какая награда вас устроит за немедленную помощь. Отряд наемников, который вы оплатите, и который будет в состоянии в безопасности доставить меня сквозь толпы монстров до так называемой тьмы. Ну и вернуть обратно, разумеется». «Даже если вы сейчас спуститесь и в одиночку победите Полоза, это того стоить не будет», — отрезал Хикару. «Пожелайте что-нибудь другое. Тогда предлагайте. Не представляю, что у вас есть такого, что мне может быть нужно. И поскорее, пока у вас там есть кого спасать, да и я тороплюсь». «Одну вещь, любую, которую вы увидите на черном рынке, независимо от стоимости или редкости» сказал после секундного промедления безгрешный. Уверен, это будет достойной наградой. Переформулирую, вы, Хикару безгрешный, гарантируйте мне бесплатное получение любой вещи в подгороде, без заданий и дополнительных условий, если я сейчас отправлюсь сражаться с полозом. Прежде чем продолжить, я дождался его кивка. В таком случае добавим пункт про то, что ваши подручные должны немедленно доставить Лиссандру и Эву в городскую клинику крепости и проследить, чтобы врач начал лечение. А также это лечение будет предоставлено в полном объеме, достаточном для их выздоровления. Я же в обмен отправляюсь в сражение против полоза. Если вы согласны на условия, прошу полностью их огласить, дабы магия верно их записала. «А вы поумнели, молодой человек?» Краешками Мигу улыбнулся обезображенный полуэльф. «Вот только цель все же убить его, а не просто отправиться в сражение. Если возражений нет, я Хикаруб...» Спокойно, но довольно быстро проговорил чиновник и хозяин черного рынка. «Благодарю!» Стоило отобразиться информацией в моем житии, как я с облегчением передал девушек в руки ополченцев, уже принесших носилки. Да, так им явно будет удобнее, чем на себе переть. Может, даже больше шансов, что они выживут. Пожалуй, я позаимствую пару бочек. А как же ваша магия огня? Вы же меч заставляете гореть. Разве этого будет недостаточно? Удивился безгрешный. Если бы это работало, то я бы прикончил тварь еще в подземельях, но, как вы могли заметить, из этого ничего не вышло, так что предпочту масло. Черт, надо было вначале... Ладно, берите и без победы не возвращайтесь. Посмотрим, отработаете ли вы хотя бы лечение ваших спутниц, не то что вещь. Из благородных очень дорогие и крайне неэффективные наемники. Усмехнулся я, взваливая сразу две бочки на спину. Вот вроде масло легкое должно быть, а бочки потяжелее обеих девушек. Но сейчас это не важно. Разжигать чем? Искру можно выбить огнивом, но это слишком долго. Не особо раздумывая, я взял со стены горящий масляный фонарь. Дварфы с черпаками тут же отшатнулись, посмотрев на меня словно на полного психа. К черту их! Вместе со всей разумной предосторожностью. Не хотят близко к пламени подходить, их проблемы. У меня же задача очень простая, и задерживаться с ее выполнением я не собираюсь. А то, что одна единственная рука рабочая, так и не в таких переделках бывал. Подбадривая себя таким образом, я бросился вниз, расталкивая все пребывающих беженцев с нижних уровней. Понятно, что лестница узкая, Но даже зная это, было удивительно, как столько народу добровольно поселилось в катакомбах. Чем ниже я спускался, тем отчетливее становились крики и стоны сражающихся. На минус первом этаже они уже стали столь явными, что не осталось никаких сомнений. Полос пробился через баррикады и теперь в нескольких метрах от подъема. Но несколько человек еще держались, а значит, придется спуститься к самой его морде. «Отступайте!» — крикнул я трем последним защитникам. «Нужно все тут к чертям сжечь!» «Нет! Дома у нас тут!» — ответил, не оборачиваясь, звероподобный мужик с копытами вместо ног. «Идти некуда, так что отбиваем то, что есть!» «Сдурел? Он же даже деревяшки растворяет в своем тулове!» Заметил неистово машущему дубиной войну. «Выберись и живи спокойно! Сколько земли свободной вокруг! Лесов, полей, рек, в конце концов! Что, не найдешь чем заняться?» Не теряя времени даже при разговоре, я щедро разливал из бочки сильно пахнущее растительное масло. «Гореть оно хоть и плохо, но должно. Это вам не специальные спирты для высокой температуры перегонки». Но главная функция у них будет одинакова. Горит лучше, чем гаснет, а все, что больше ста градусов, мне вполне подойдет. Ты что делаешь, гад? С недоумением уставился на меня волосатый гигант, когда я опрокинул бочку прямо на пол, заливая все вокруг. Заканчивай возмущаться, а лучше подсоби. Схватив вторую бочку, я выбил днище и приподнял. «Нужно полить его сверху! Сможешь откатить эту гадину?» Мужик молча взял бочонок и выплеснул все масло одним движением. Полос чуть сморщился, тут же начал ложноножками очищать свою морду, но я не собирался этого позволять. «Бегите наверх! Сейчас будет жарко!» Глава двадцать девятая «Я отступал последним, дожидаясь, пока остальные сбегут». Фонарь разбился ровнёхонько у морды твари. Пламя мгновенно вспыхнуло, растекаясь волнами не только по полу, но и по самому полозу. По крайней мере, по той его части, которая была видна. Реакция существа была практически мгновенной. Оно раздулось, занимая все пространство от пола до потолка, гася пламя о камень, но приближаться к пылающей луже не спешило. «Дерево! Мне нужна сухая деревяшка!» «Да где ее взять-то? Оцерело все!» Пробормотал козлоногий, выглядывая в освещенный пламенем коридор. «Подземелье, что ни говори! Катакомбы!» Согласился я, кивая. Воздух постепенно становился спертым и удушливым. Копоть быстро покрывала потолок, а полосы не думал прикасаться к пламени. Если так дальше дело пойдет, просто прогорит огонь мой, и все. Или воздух кончится, как в печи, если заслонку закрыть. В любом случае, вариант не лучший. Пройдет минут 20, край 30, и полос преспокойно двинется дальше. А у меня в контракте. Черным по белому написано «Убить». «Пошли отсюда, минут двадцать у нас есть», — сказал я, поднимаясь по лестнице. «Чего это ты раскомандовался?» Возмутился один из храбрецов, до последнего сражавшихся с гигантским слизнем. «Вы свои лачуги вернуть хотите? Или, по крайней мере, отомстить твари?» «Ну да, да только как его победить-то? Ни меч, ни стрела, ни дубина его не берет», — пожал плечами волосатый. Че с ним не делай? Это ж полос. Порушит и обратно уйдет. От меня не уйдет. Хмыкнул я, взбегая по лестнице. Вот только вопрос как, очень даже актуален. Обычное оружие он игнорировал напрочь, будто не замечал. Огонь старательно тушил, если другой возможности не было. Ну или просто не вляпывался. Очевидный ответ «жечь» пришлось отмести как вредный. Все по тем же причинам особого вреда он не принесет. Что я об этом слизне знаю? Он полупрозрачный, растворяет любое живое существо в себе, умеет выбрасывать длинные щупальца, которыми хватает и втягивает в себя пищу. Еще он плюется кислотой и на довольно приличные расстояния, может ускоряться, цепляясь за поверхности постоянно отращиваемыми ложноножками. Нет, Не то все это. Я что-то реально упускаю. Нет, чтобы изучить бестиарий. Ведь мне об этом говорят чуть ли не полгода. Может, там бы было написано, как его победить? Да только где сейчас такую книжку взять? Да и спросить не у кого. Лиссандра, которая обычно работает ходячей энциклопедией, сейчас в отключке. Надеюсь, ее уже лечат или, по крайней мере, осматривают. Так что придется справляться. Стоп! «Хана!» — позвал я девушку, засевшую у меня в груди вместе с артефактом. «Что? Неужто понял бессмысленность сопротивления и решил отдать мне душу?» Тут же появился воодушевленный призрак. Но, оглядевшись, Хана поняла, что никакая сиюминутная опасность мне не угрожает, и чуть скисла. «Чего надо, смертный?» «Все смертны. Скажи, пожалуйста». «Ты с шахтным полозом никогда не сражалась? Это такой огромный слизняк плюющийся кислотой!» «Я прекрасно помню, как они выглядят!» С содроганием сказала Хана. «Отвратительные создания! Приходилось целые болота выжигать, чтобы от них избавиться. Хорошо хоть на солнце они высыхают, и долго жить не в состоянии. Ну, эти варианты мне не очень подходят, пришлось признать мне». Он сидит этажом ниже нас и на солнце явно не собирается выбираться. «А зачем тебе его куда-то вытаскивать, если ты в своей руке постоянно таскаешь свет?» Удивилась девушка. «И если честно, меня она удивила тоже. Я так привык к тому, чтобы скрывать личный навык, что даже не подумал его использовать». «А ведь если он хоть в половину будет так эффективен, как в конце нашего приключения на плане демонов, вполне вероятно, что у меня все получится. Вот только желательно, чтобы никто об этом не узнал». «Мне нужен уголь!» заявил я волосатому. «А еще зола из печей. Все, что можете достать, но быстро, пока огонь не прогорел. Уголь следует перемолоть до состояния порошка или песка, короче, мелкого». «Три бочки, таких же, что с маслом были!» «Нафига!» — не удержался от вопроса Верзила. «Чтобы гаде неплохо было!» Чуть не закричал я на него. «Собирайте все, что сможете на этом этаже. Я постараюсь как можно дольше продержать его на втором этаже. А вы готовьтесь!» «Да это же бред!» — возмущенно заявил один из оборванцев. «Погоди, Микола!» Наши методы особо не сработали. Так может, этот что-то реальное придумает? Сколько извести надо? Поровну с углем. Уголь растолочь. А еще колья нужны. Обязательно деревянные и толстые. Почти бревна. Так, чтобы с руку. Но чтобы по лестнице пронести можно было. Дождавшись, пока задачные добровольцы поднимутся в подгород, я бегом спустился на второй этаж подземелья. Тварь уже погасила порядком пространства, залив его своей кислотой, но дело продвигалось крайне неспешно. Впрочем, и торопиться шахтному полозу было особо некуда. Если мой план не сработает, то его просто прогонят маслом для ламп, и на этом все закончится. Вот только меня такой вариант не устраивает. Свет. Сколько тысяч раз я использовал его в мире демонов, и ни разу после возвращения. Там я научился регулировать плотность потока, длительность. Но сработают ли те же приемы здесь? Самое время проверить на практике. Иссушить солнечным светом? Нет, наша задача куда проще и куда эффективнее. Я уже жарил мясо еще живого существа и не один раз. Так что посмотрим, сработает ли это на желе. Я вытянул вперед правую руку с раскрытой ладонью, в которой едва угадывался круг. Оглянулся, чтобы проверить, что точно никого нет, и, наконец, решился. Удар солнца! Толстый луч, словно фонарем, ударил в коридор, вырывая из полутьмы детали. Мне стали видны растворяющиеся в нижней части туловища зверя тела и предметы. Заметно, что дерево дверей в нехитрые хижины почти не тронуто, хоть и изъедено кислотой, как и пол, покрывшийся мелкими пузырьками и дырочками. Вот только эффекта я хотел добиться совершенно иного. Сконцентрировавшись, я наплевал на всю возрастающую боль в ладони и попытался сложить ее так, чтобы весь луч собрался в пучок, Уменьшился в толщине настолько, насколько это вообще возможно. Даже с палец толщиной еще много. Если бы меня сейчас кто-то видел со стороны, и слава богу, что не видит. С жареным мясом запахло гораздо раньше, чем я рассчитывал. И проблема была в том, что мясо в данном случае мое собственное. Дабы не подрывать собственную решимость, ладонь не стал проверять. И так понятно, что у меня там дырка получается. Кровь чуть не закипала и растекалась по телу ужасным жаром, но пока я держался. А главное, сумел таки собрать весь исходивший из меня свет в одну точку. Луч, до этого бивший фонарем, стал почти незаметен, настолько он был тонок. А еще он обжигал. Нет кипятил сразу подавшееся назад чудовище. Почти по всей линии удара внутри полоза начали образовываться пузырьки. Вонючая жижа, из которой он состоял, разлагалась на газ и вещества, которые тут же выпадали в осадок. твари все это жутко не нравилось, и в какой-то момент она нашла причину своего неудобства. Меня, скрывающегося за пеленой огня. Несколько толстых жгутов щупалец тут же выплюнуло в мою сторону. Но то ли реакция твари замедлилась, то ли мне так повезло, в последнюю секунду я все же успел отскочить в сторону. Промахнувшиеся отростки начали медленно втягиваться обратно. И тут я понял, что это победа. Пусть не вообще, но вот в данном конкретном случае однозначно. Они слишком медленно шли назад. Над пламенем кострища, которое хоть и было невысоко, но давало вполне достаточно жара. Клубы едкого пара поднимались к потолку, из щупалец вниз падали почерневшие капли. Еще пару раз, и я смогу лишить эту тварь, если не всей массы, то большей ее части. Не знаю уж, умел ли Шахный полос думать в привычном понимании этого слова, но, судя по реакции, решил он точно так же. Больше меня не пытались поймать. Вместо этого существо начало активно поливать кислотой место, где я стоял. Жидкость была достаточно активна, чтобы образовать на ступенях выемки, но недостаточно, чтобы прожечь камень. В результате мне пришлось отойти чуть выше. Наклоняясь, я посылал очередной сконцентрированный пучок света, почти невидимый обычным глазом в полоза, На что тварь в очередной раз пыталась в меня плюнуть. Но разница в невысокой скорости жидкости и мгновенной света была весьма ощутима, хоть мне и не удавалось удержаться достаточное количество времени, чтобы вскипятить слизня целиком. Был у моего положения и еще один плюс я буквально свешивался с потолка и потому сейчас мог видеть почти всего противника целиком. Он был длинен, Не знаю, нашлось бы в нашем мире еще существо, протянувшееся почти на 40 метров. Но конец, хвост, если угодно, у него все же был. И именно по нему я ударил, заставляя тварь думать, что теперь ее атакуют с двух сторон. С огромным трудом мне удалось добиться того, чтобы в конце слизня начали появляться пузыри. Словно в огромной кастрюле с варевом, Но реакция на это была совершенно не такой, как я рассчитывал. Вместо того, чтобы скукожиться или начать атаковать коридор позади себя, Полос наплевал на огонь масел и попер на меня. Слабая температура горения почти ничего не смогла с ним сделать. Тварь просто выдавила горящую жидкость в стороны. «Твою мать!» Невольно вырвалось у меня, когда тело слизня закупорило проход снизу. «Ты там жив еще?» Раздался удивленный голос волосатого громилы. «А мы это все подготовили, как ты сказал, и, блин, у тебя, кажись, волосы горят». Глава тридцатая Зеркала, чтобы посмотреться, у меня с собой не было, и я попытался сбить огонь ладонью. Дурацкая идея, если честно. Бить себя по голове куском из раненого, но еще живого и чувствующего мяса. От боли даже дыхание перехватило. Сжав до скрежета зубы, я поднялся на минус первый этаж. Позади медленно поднимался полос, а передо мной, кроме трех добровольцев, стоял, сцепив за спиной руки безгрешный. Что вы удумали? Спросил Полуэльф с нажимом. Решили вытащить его в подгород, спалить поселение. Беженцы и так уже высыпали на улицу у Ротакоты. Мне едва удалось договориться с Бенганом для их дальнейшего препровождения за черту города, и это нам повезло, что утро еще не началось. Я выполняю наш договор, убиваю тварь! Как-то не очень заметно, что вы преуспели. Вместо этого она лезет сюда хикар уткнул пальцем мне за спину но я и так чувствовал что полос уже показался на лестничном проеме мне придется выжечь весь первый этаж чтобы прогнать его а это между прочим огромные расходы не придется уверенно сказал я если что и будет гореть то это выходы в остальном все будет в полном порядке скажите с противоположной стороны этажа есть выход вниз ну или вверх мне без разницы «Нет, только вентиляционный лаз», — коротко ответил безгрешный. «И для вас он будет маловат». «Это ничего, главное, чтобы воздух был, а то задохнуться, убив такого монстра, не самое приятное занятие. Я выманю его на ту сторону, а вы подожжете с хвоста, так, чтобы он обратно заползти не мог. Только, пожалуйста, что-нибудь, что пожарче горит, градусов триста хотя бы, если согласны» то я пойду делать укрепление, а вам самое время подняться наверх. «А нам что делать?» — спросил волосатый. «Тащите все заготовленное в тот конец и постарайтесь закрепить бревна так, чтобы они заточенными остриями в центр смотрели. Минуты полторы, пока он не выбрался, у вас есть». «Это дракон», — Невпопад заметил Хикару, уже поднимаясь наверх, в подгород. «Болотный». И, кстати, у вас волосы светятся. Мой ответ он слушать не стал, быстро удалившись. А я с досадой подумал, что теперь, кроме светящейся в темноте крови, у меня еще и волосы сияют. Не стать мне вором или разведчиком. Хотя можно же капюшон поплотнее надеть, в конце концов. Ничто не мешает. «Как только закончите, убирайтесь наверх», — заявил я помощником. «Меня одного здесь вполне хватит». Мужчины сопротивляться не стали. Они уже видели, что делает Полос с их друзьями, и теперь совершенно не хотели повторить судьбу бедолаг. Как, надеюсь, и понимали, что сделать они ровным счетом ничего не могут. ни своими дубинами да мечами. У меня же был вполне реальный шанс раз и навсегда покончить с Полозом. Правда, для этого мне нужно было три вещи. Одиночество. Я не мог использовать свою способность при тех, кто может статься, доложит о ней выше. Любой случайный свидетель невольно становился доносчиком длани со всеми для меня вытекающими. Время. Как это ни странно, но я уверен, что сумею вскипятить полоза целиком. Вот только для этого мне понадобится много времени. И последнее – укрытие. Им-то я сейчас и собирался заняться. Дверь к подгороду закрылась, так что я мог не беспокоиться о том, что тварь среагирует на кого-то, кроме меня. Щелочка, через которую наблюдал один из ополченцев, была слишком мала, чтобы смотреть в конец коридора, но вполне достаточно, чтобы увидеть, когда полос окажется в ловушке. «Не высовывайся, пока он хоть на пару метров не проползет!» Сказал я в прорезь, и наблюдатель послушно отошел вглубь. Теперь, отбежав в самый конец, я начал обустраивать себе укрытие. Мужики уже расставили несколько копий, но это было лишь частью плана. Полив их маслом, я поджег толстые, медленно разгорающиеся бревна. Получились факелы длиной по метру. Не слишком много, но вполне достаточно. Одним плевком такое не затушишь. Уголь и залу я сгреб в куче. Успел даже выломать несколько дверей и выгрести все из печурок местных жителей. Одну из дверей, петли которой оказались совсем не к черту и сломались раньше полотна, приспособил вместо щита. Ну и полоза регулярно тыкал длинной заостренной палкой, чтобы он не отвлекался на других. Тварь отвечала мне взаимной любовью, регулярно плюясь кислотой, но щупальца не распускала, Может, не могла этого делать со стороны морды, если она у нее вообще была, а может, просто опасалась, что их подрубят, как в прошлый раз. Я слабо представлял, что творится у этого существа в голове и есть ли у него вообще голова как таковая. По крайней мере, ни глаз, ни ушей разглядеть мне не удалось. Скорее всего, ориентировалась она по температуре тела, а может, по запаху. Есть же существа, которые запахи усами ощущают. Так почему этого нельзя сделать слизью? Кожей назвать поверхность полоза я не мог. Уж слишком непостоянная субстанция, меняющаяся буквально на глазах. За то время, пока враг выпал с большей частью своего туловища на первый этаж, я как раз успел закончить все приготовления. В конце длинного коридора, как раз у дыры, через которую проходил воздух, я поставил себе несколько перевернутых пустых бочек, и закрепил на них дверь вместо щита. Колья расположил по всей длине коридора, начиная с середины, и они прогорели уже сантиметров на 5, а в глубину почти полностью. Полос, не знаю уж как, но мою задумку понял. Правда, по-своему. И решил разделаться с целью как можно раньше. Щупальца ударили в стены и потолок, подтягивая существо в коридор. И я с удовольствием отметил, что напарываясь на куче золы, оно старается отдернуть тело. Да только ничего у полоза не выходило, он был слишком толст, а коридорчик слишком мал. Так или иначе, он попадал на все мои небольшие уловки. Дабы закрепить результат, я даже опрокинул ведро дробленого угля прямо на переднюю часть твари. Для этого пришлось рискнуть и подойти почти вплотную, но результат того стоил. Не сумевшие глубоко пробиться кусочки угля с шипением опускались вниз, окрашивая тело пола за ворохом крошечных пузырьков. Было приятно, что тварь пытается избавиться от угольков как можно быстрее, но главное было не это. В свете гигантских факелов я внезапно понял, что пузырьки распределяются неравномерно. Они не просто поднимаются вверх, они огибают области утолщений, которые сжимаются прежде других. Мышцы. Ха-ха, я нашел у этой твари мышцы. Это, конечно, не мозг, но все равно гораздо лучше, чем сотни кило кислотоподобной жидкости, составляющей основу его тела. Достаточно пережечь их, и тварь станет еще медленнее. Осталось только позаботиться о том, чтобы она не удрала. И, отбежав к импровизированному укрытию, я стал ждать. Благо, взбешенный полос отступать пока не собирался. Камни трещали и шипели, стоило очередной ложноножке прицепиться к ним. Тварь явно не собиралась сдаваться просто так. Но когда она добралась до кольев, у нее начались проблемы. Жидкость в теле твари вскипела, образуя глубокую рваную рану, быстро затягивающуюся новой влагой. Но то было неважно, потому как главным плюсом стало другое. Копоти сажа с факелов оседали в этой жидкости, очерчивая полупрозрачные жесткие участки внутри туловища полоза. Странно, что при пожирании им живых я не заметил, а может и просто пропустил эти признаки. Но теперь стало понятно, что он неоднороден, и как у любого живого существа, кроме всего прочего, у него должен, просто обязан быть мозг. Осталась самая малость – найти его. И я стал искать единственным доступным мне методом – швыряя угли в морду твари. Думаю, если бы у нее были легкие и рот, она бы как минимум орала но за отсутствием столь важных внутренних органов слизень просто плевался в ответ кислотой. В результате подо мной были уже такие лужи, что пришлось забраться на бочонок с ногами. Запах испарений бил по мозгам, но пока я держался. Полос, наконец, выбрался из пролета, заняв почти весь этаж, и привратники не стали медлить. Волны масла прокатились с лестницы, ведущей в подгород по этажу и опустились ниже. А затем оно вспыхнуло синим пламенем. Черт, хорошо горит, почти без дыма, но проход сквозь мутноватое тело слизня почти не видно, что меня вполне устраивало, учитывая задачу. Рука отдохнула, такого жара уже не было, но кожа и мясо, конечно, не зажили. Я прожег их до дыры, хорошо хоть не сквозной, а только с тыльной стороны. Плохо, что в образовавшемся пространстве было отчетливо видно кости. Да, они находились под тонкой пленкой, черт его знает из чего. Наверное, все же мышцы сухожили. Но разбираться с этим можно и позже. Сейчас стоило просто выжить. Высунувшись из-за двери, я еще раз посмотрел на слизня. Даже с разорванными кольями мышцами он пусть и медленно, но двигался вперед. К столь надоевшему, раздражающему мне, или подальше от буйного огня, не столь важно. Но благодаря качественному освещению с его тыла я мог видеть почти все тело насквозь. В самой верхней части, около полуметра от потолка, я увидел тонкую, почти прозрачную сетку, переплетающуюся несколькими крупными узлами. Не знаю, что это но готов поставить все свое состояние, что штука играет в организме пола за не последнюю роль. И что это нам дает? Надо сжечь!» Тонкий, почти незаметный глазу пучок света вырвался из моей ладони. Хотя правильнее было бы сказать, из кольца, что в ней находилось. Я направил его прямо в центр ближайшего узла, и тварь среагировала мгновенно. Сразу десяток щупалец выстрелили во всех направлениях, пытаясь устранить угрозу. Два или три ударили охлипкую дверь, разнеся ее в щепки, но даже тогда я не опускал руку, не сбился с цели. Слизень весь пошел мелкими волнами, но, не понимая, откуда его бьют, не мог найти правильное направление для атаки. Я же, скрипя зубами, поддерживал луч, кипятящий врага изнутри. Стоило первому узлу покрыться пузырьками и распасться, как вся передняя часть полоза начала расплываться бесформенной кляксой. Я перенес пучок на второй, а затем и на третий. И только когда появилась надпись, с облегчением опустил руку. Получено достижение! Убийца-чудовищ!